Тереса нервно интересовалась, есть ли возможность компенсировать нанесенный ею к лодскому лесничеству ущерб. «Мамуля», перекрикивая остальных, желала получить ответ на вопрос, «Мотоциклетный хлыщ и молодой доробек одно и то же лицо или нет?» Тетя Ядя не менее энергично жаждала узнать, наконец, для какой цели служат лесникам, упомянутые Тересой, «Клювы, железяки и плоские штуковины!» Я присоединилась к ней, исключительно из любви к скандалам, ибо мне, в принципе, все стало ясно, кроме мотивов преступной деятельности злоумышленников. Отец не столь громко, зато очень настойчиво домогался информации много ли рыбы наловил младший доробык на вышеупомянутой моторке. Под градом вопросов Марек не растерялся. Решил отвечать по порядку и начал с тети Яди, которая сидела ближе всех и размахивала своим блокнотом перед самым его носом. «Инструмент для посадки деревьев», — объяснил он, «и в самом деле похож на железный клюв. Его втыкают в землю, делают ямку и в нее сажают саженец. Плоские штуковины, используется для того, чтобы снимать дёрн, и ни в коем случае не для подкопов. Ответив на самые жилотрепещущие вопросы, Марек получил возможность рассказывать дальше, но, оказалось, больше рассказывать нечего. — Как это? — негодовала Люцина, оставив, наконец, в покое Тересу. — Ведь ясно же, что тот, этот самый, ну, как его, мердяй, подсказала мамуля. «Этот самый мердяй преследует Тересу на пару с этой самой Эдит Уолтерс». «Эдит Уолтерс», — я поддержала тетку, «что они охотятся на Тересу, это ясно. Ясно и то, что продумали план похищения, подобрали место, где ее скрыть, то есть заранее все разузнали, ознакомились с местностью, подготовили средства транспортировки. Но зачем им Тереса?» — А вот этого мы пока не знаем, — ответил Марок. — Узнаем своими каналами. Но и от вас мне хотелось бы кое-что узнать. Пока же вы мне ни в чем не помогли. Никакой пользы от вас. Интересно, уж не думаешь ли ты, что бандиты мои знакомые? — фыркнула Тереса. — Помолчи, — одернула младшенькую мамуля. «Дай человеку слово сказать. Может, у него, кроме шайки, доробыков есть еще что-то в запасе?» Марок хладнокровно извлек большой блокнот и раскрыл его. Я поглядела через его плечо. На страничке от руки была нарисована какая-то карта. «Раз уж никто из вас не знает доробыков, может, кто-нибудь узнает местность, которую я сейчас опишу», — сказал Марок. Он сделал паузу, давая нам время осознать важность задачи и сосредоточиться. Тетя Ядя поспешила спрятать свой блокнот и придать лицу внимательное выражение. Марк начал. Итак. Дорога. Не очень широкая. По обе стороны растут старые деревья, по всей вероятности, мощеная. Ведет прямо к воротам в загородке но не доходит до них. В нескольких метрах перед воротами дорога круто сворачивает влево, почти под прямым углом, а метров через пятьдесят дугой уходит вправо и идет вдоль загородки. На дуге часовенка, возможно, кирпичная. А что за загородкой? Дворец. В саду? Точнее, в парке. Дворец расположен в полусотни метров от ворот. «Может, замок?» — вырвалась у Люцины. «Нет, дворец». «А во дворце что?» — не выдержала Тереса. «Призрак белой дамы пугает по ночам», — рассердилась я. «Не можете дослушать?» — Дело не во дворце. Слушайте внимательно. Наверняка я знаю место, о котором говорит Марек, но никак не могу вспомнить. Не сбивайте меня и сами думайте. — От дороги отходят еще две, поменьше. С ангельским терпением продолжал Марек. — Обе вправо. Теперь, чтобы вас не запутать, первую дорогу, большую, мощеную, я буду называть шоссе. Значит... От шоссе вправо уходят две дороги. Одна в метрах в 150 от дворца отходит почти под прямым углом. Вторая почти в километре от него. Обе грунтовые.